Глава шестнадцатая. Разумеется, спать после всего случившегося никто не пошел. Я, к примеру, надолго сон потеряла, потому что всерьез озаботилась поиском нового ангела. С тем-то гадом каши уже не сваришь. Он мне тот удар явно припомнил, зараза. Теперь ни за что больше не явится, как не зови. И наплевать, что замены ему никакой нет, и на то, что я тоже тут плотно застряла. Даже на то, что если бы не Дэм, я бы точно застряла тут до конца своих дней. Из-за этого фокус равновесия снова мог сместиться. Короче, мстительный оказался мерзавец и злопамятный. И пусть он не имел права начинать обратный ритуал, но ведь советам можно было помочь, правда? Или хотя бы шепнуть по секрету Алару, чтобы подсобил нам маленько на переходе? Хоть какая-то даже мизерная поддержка небес — нам бы точно не помешало. «Этот пернатый?» Впрочем, Айд с ним. Я тоже далеко не святая. Просто если бы он отнесся к нашей проблеме по-человечески и согласился ее обсудить, я бы даже не вспомнила о его поведении. А теперь не поленилась потратить времени на то, чтобы в перерывах между делами скрупулезно и методично выдирать из его пера по одной-две бородки. Так, в качестве напоминания. Зная о том, что каждая частица Айри — это его прямое продолжение, и о том, что даже потерянное перо еще долго не утратит чувствительности, я целый день его мучила, чтобы спесивый крылатик сполна ощутил всю глубину моего неудовольствия. Причем я намеренно не делала строгих промежутков между экзекуциями. То через минку дерну, то через два оборота, то вовсе посреди ночи. не со зла, нет. а лишь в целях повышения градиента вежливости у некоторых представителей семейства крылатиков. Когда я управилась с требующими внимания как гарами и валионцами, которые все никак не хотели поверить, что со мной все в порядке, наскоро перекусила и переоделась, то надолго засела в своих покоях, чтобы проанализировать новые данные и найти решение возникшей проблемы. Понимая, что повелителю сейчас тоже не до меня, я не стала его тревожить. дала время спокойно все обдумать и определиться с дальнейшими действиями. Надо будет, он сам меня найдет. Небось, еще не забыл, где находится гостевое крыло. А пока он думает и гадает над тем, как теперь ко мне относиться, стоило еще раз вспомнить все нюансы и попытаться найти правильное решение. Вдруг мы чего-то не заметили или не учли. Вдруг есть какой-то иной вариант, нежели тот, что обрисовал надменный ангелок. Да, у нас не было третьего кандидата для ритуала. К тому же Пернатый четко сказал, что мы его не найдем, потому что его уже очень давно убрали со сцены. случайное или намеренно дело уже десятое. Разбираться в этом сейчас только напрасно тратить время. Главное, что нужного чела, то есть ангела, у нас нет и в ближайшее время не будет. А заменить его, что самое обидное, никто не может, потому что ритуал завязан на крови. Но, блин, если нет его самого, то, может, родственник, какой остался у него на небесах, и его кровушка могла бы нам подойти. Да и вообще, все Айри-братья, потому что созданы одним творцом и мало чем друг от друга отличаются. Так может, ангелок нам банально наврал и просто решил красиво отомстить, отойдя в сторону, и позволив безразличному для его господина миру тихо погибнуть, никого не обременяя своей смертью. В конце концов, у Алар уже сколько лет живет без последнего знака, и ничего, цветет и радуется. Что мешало Айрис лукавить и утаить несколько важных деталей? Да ничего, если, конечно, не считать его происхождение и воли Бога, давлеющей иногда над его желаниями. Вопрос заключался в том, что Алар далеко не так часто, как это принято думать, Использовал своих Айри в качестве аватар. А до сих пор все, что творит отдельный крылатик, его, можно сказать, почти не касалось. Но тогда что же получается? Мне надо искать прямой выход на светоносного? Черт. Но я и на это уже была готова, лишь бы вырваться из этой западни. Да только как его найти, если сидишь в глубоком колодце, откуда даже света солнечного не видно? Кричать, пугая эхо своими воплями, топать по полу ногами, стучать кулаком в стены. Вряд ли он услышит. Тогда к кому обратиться, если единственный, кто мог его позвать, трусливо слинял при первой же возможности? С кем передать хотя бы коротенькое послание, которое могло бы все пояснить и показать Алару, что с этим миром еще можно что-то сделать? Его можно было вернуть, я уверена. Проблема заключалась лишь в том, что отсюда докричаться до небес еще труднее, чем до подземелий. Хотя туда-то я как раз успела отправить зов, и они, как ни странно, откликнулись первыми, как обычно. Вот только к чему это потом приведет? Я сломала себе всю голову, крутя информацию так и эдак, исходила вдоль и поперек гостиную, и списала целую кипу бумаги, пока систематизировала данные. Вспомнила показанную Дэму схему, стараясь понять, чем она может быть нам полезна. Убедилась, что магия мне не дана даже на теоретическом уровне, и с огорчением оставила эту идею. Наконец устала, оголодала, опять разозлилась, а когда все равно ничего не придумала, просто рухнула в первое попавшееся кресло и, сжав в ладони проклятое перо, тоскливо уставилась на расписной потолок. «Жаль, что ты меня не слышишь, Алар», — тихо сказала в пустоту, не особенно надеясь, что это кому-то нужно. «Да тебе, наверное, сейчас и не до этого. Но мне действительно жаль, что за крохотный осколок старого мира не хочешь бороться ни ты, ни твой божественный брат. Быть может, в чем-то вы были правы, не пожелав выпускать в белый свет демонов, научившихся подчинять своей воле знаки. Если бы мне не повезло сюда попасть...» Я бы, скорее всего, полностью вас поддержала. Слишком опасно доверять потомкам тех, кто видит жизнь только с одной стороны. Причем неважно, светлая она или темная. Я знаю, Айри вы бы тоже не доверились, и это мудро. Но, к сожалению, мне больше некуда деться. Шестой знак связал меня по рукам и ногам. И пусть это временно, но его будет некому передавать, если у нас ничего не получится. «А чтобы получилось, наверное, мне в первый раз придется тебя просить. Помоги!» Не получив никакого ответа, я также тихо вздохнула. «Здесь нет твоих храмов и молящихся, Алар. Нет даже тех, кто в тебя верит. Большинство местных слишком долго старались забыть о том, что ты просто существуешь. Поэтому, наверное, тебе и нет особого смысла ради них напрягаться». Однако мне, в отличие от них, вера не нужна. Я знаю, что ты есть, и для чего все это нужно. Я не имею в виду игру, нет, и не думаю, что вы причастны к тому, что сейчас происходит. Но тут ведь тоже есть души светлейшие, хорошие и не очень, чистые и уже запятнанные. Тут есть даже демон, воспитанный человеком, и человек, в котором течет кровь высшего демона. Конечно, Шейри — это трудности Айда, но до него, к сожалению, я не смогла добраться. Сомневаюсь, что Химера в полной мере выполнит мою просьбу. А если это случится, то твой брат может и не откликнуться. Или откликнется, но с его способом решения проблем. Знаешь, мне легче все-таки потревожить тебя, чем рисковать всем Эллоиде Шейра сразу. Хотя... Не уверена, что даже это у меня получится. Ты ведь не любишь отвечать напрямую. Впрочем, я все же надеюсь, что какая-то связь со своими аэре у тебя есть, и что каждое сказанное им слово рано или поздно доносится и до тебя. Вряд ли пернатый осмелится вякнуть что-то насчет нашей сегодняшней встречи. Но если он часть тебя, то, может, и ты меня когда-нибудь услышишь». Я на мгновение замолчала, крутя в руках злосчастное перо. Мне бы очень хотелось тебе сказать, что когда-нибудь я приму тот путь, который ты проповедуешь. Но ты и сам знаешь, что это не было бы правдой. Путь я когда-то выбрала вопреки вашим устремлениям. И, возможно, ты будешь прав, если решишь, что я должна его пройти до конца. Но сейчас прошу не за себя. «Жаль, будет потерять целый знак из-за каких-то предрассудков. Я видела, что собой представляет нынешний повелитель Ллойда Шаэра. Да, он все еще демон. Однако и человеческого в нем появилось немало. Он единственный, кто не рискнул забрать знак силой. Единственный, кто терпеливо ждал, пока его по-настоящему примут. Кто хотел и хочет за него бороться даже сейчас. Но при этом готов смириться с поражением». если будет уверен, что его мир окажется в безопасности. Тебе ведь знакомо это ощущение, правда, Алар? Ты хорошо знаешь, что такое ждать и надеяться на чудо. Конечно, твой опыт и прожитые тысячелетия несравнимы с его скромными двумя столетиями. Но согласись, это не похоже на демона. Даже полудемона на такую жертвенность не способны. Ну, за пары известных тебе исключений. Возможно, стоит дать ему еще один шанс, как считаешь? Стоит хотя бы попробовать. Знак от него удален, и ты не можешь не понимать, что недостойному я его не отдам. А взять его силой? На моих губах появилась невеселая усмешка. Будет нелегко. К тому же на моих владениях трудно удержаться даже полноценному демону с приличной армией. А у повелителя никаких сил не хватит. чтобы перебороть ресурсы целой планеты. Зная о моих братьях, видя, кем они были и какими стали, может, не стоит всех стричь под одну гребенку. И может, хотя бы иногда стоит сделать из строгих правил исключение? «Миледи!» Вдруг раздалось из-за двери взволнованное. Я несколько секунд подождала, не знамо чего, не решаясь нарушить воцарившуюся в гостиной тишину, но потом снаружи снова поскреблись, и голос Нига еще тревожнее позвал. «Госпожа, простите, что беспокою, но повелитель очень хочет вас видеть». «Что случилось?» Со вздохом отложила я свой трофей и поднялась. «Он не сказал, но велел вас найти и привести в Восточную башню». Я в последний раз покосилась на красивый потолок, где вполне могло бы что-то измениться, но, не обнаружив там никаких знаков божественного откровения, разочарованно отвернулась. Жаль, после чего снова вздохнула и, поправив сбившийся подол платья, шагнула к дверям. «Я уже иду». Где именно находилась нужная нам башня, понять было сложно. передвижение порталами как-то не способствовали адекватному ощущению пространства. Да и востока на Эллой де Шаэра как такового не было, потому что не было восходов, а солнце висело в небе как приклеенное. только и того, что вспыхивало и гасло по команде. Поэтому скажу только то, что пришли мы на место довольно быстро, и что нужное нам помещение в самом деле выглядело как башня, по крайней мере изнутри. Иными словами, она была высокой, круглой и могла похвастать узкой винтовой лестницей, убегающей куда-то за перекрытие. Сколько в ней этажей, не знаю, потому что мы вышли на первом, а потом как-то не было времени спросить. Только и того, что Ник по дороге обмолвился, что именно эта башня чем-то более важна для повелителя и что в ней он чаще всего проводит свое время. Насчет интерьера скажу кратко, скромно и функционально. Никаких тебе драпировок и гобеленов на стенах, никаких ковров и поставленных полукругом удобных кресел, золотых подсвечников и усыпанных бриллиантами люстр. Скупая обстановка, минимум предметов мебели и одна единственная дверь, ведущая в смежную с этой прихожей комнату, где обнаружился сам владыка сосредоточенно изучающий какой-то чертеж. Вот это помещение оказалось намного более интересным и напоминало рабочий кабинет. Массивный письменный стол, такое же массивное, несколько потрепанное жизнью, но еще надежное кресло, Несколько стеллажей вдоль абсолютно лишенных украшений стен. Никаких окон, никаких цветов и напольных ваз. Только огромное количество книг на многочисленных полках и самый обычный стул возле входа, который, правда, тоже был завален какими-то бумагами и поэтому не мог считаться удобной мебелью. Остановившись возле него, я с недоумением возрилась на низко склонившегося над столом повелителя и деликатно кашлянула. Тот вздрогнул, словно только сейчас заметил, что уже не один в комнате, поднял усталый взгляд от бумаг и, жестом отпустив, Нига кивнул. «Присаживайтесь, леди». Я повертела головой, ища хоть одно свободное местечко, и удивилась еще больше, неожиданно обнаружив, что возле стены появилось еще одно кресло. Мягкое, спокойной зеленой расцветки и совершенно свободное. «Я хочу разобрать плиты в этой башне». Хмуро сообщил повелитель, когда я осторожно присела. Я вежливо удивилась. «Сейчас?» «Да, как вам известно, раньше мне приходилось пользоваться преимущественно своими силами для работы с куполом и лишь изредка обращаться за помощью к знаку. Но в нынешней ситуации этого может не хватить». «Конечно, слияние миров — это не шутка. Всего одна встряска и пресловутый купол, пока находящийся в относительном равновесии с окружающей пустотой, рассыплется, как карточный домик. Потому что силы, которые задействуют ритуал обратного переноса, будут неизмеримо больше, нежели в обычное время. С ними не сравнится даже пробная атака Дэма, свидетелем которой я недавно была. Поэтому одной-двумя трещинами, как раньше, дело не обойдется. это будет все равно, что попытаться протащить наполненный водой воздушный шар сквозь обручальное колечко. Пройдет ли он там спокойно? Вы скажете «да», при условии, что воды в нем окажется не слишком много. И будете абсолютно правы. А если это будет не шарик, если, скажем, вы попытаетесь протащить древесную ветку, которая гарантированно будет толще, чем размер колечка? Разумеется, сделать это будет гораздо труднее. Как минимум вся кора с веточки слезет, пока вы будете ее проталкивать. А если такой веточкой станет целый мир? Что тогда произойдет с его корой? Вот так и с куполом. А он, несмотря на всю свою хрупкость, должен устоять до того момента, как мы протащим упрямую ветку на другую сторону и соединим Вуалар и Эллойда Шаэра. Если повелитель оплошает хоть на миг, тень проглотит этот мир, как голодный Хартар. И один он точно ей противостоять не сможет. Да и с помощью других магов, вероятно, тоже. Поэтому мысль о помощи возникла у него совершенно правильная. Честно говоря, я и сама хотела его поторопить. Мариола посчитал, что лучше убирать камни именно отсюда. Продолжил владыка, когда я согласно кивнула. Здесь царит наибольшая концентрация магической силы в сравнении с любыми другими точками во дворце. «Здесь я ее собираю, а потом забираю, когда это требуется». «То есть вы хотите, чтобы сюда приходила и сила знака?» — уточнила я. «Я надеюсь, что это удастся сделать, если, конечно, он не станет противиться». Я снова кивнула. «Не станет, я решу этот вопрос». «Спасибо». Устало улыбнулся повелитель и подвинул ко мне чертеж. Вот что примерно мы планируем сделать. Я кинула быстрый взгляд на схему башни и поднялась, вверх ногами смотреть было крайне неудобно. Поэтому я обошла стол и склонилась над чертежом вместе с владыкой, пытаясь разобраться, что он имеет в виду. — Я не понимаю надписей, — через несколько мгновений поняла я. — Ваш амулет способен перевести только речь. На чтение он не рассчитан. — Вообще-то рассчитан. Едва заметно улыбнулся повелитель. «Только для этого он должен воздействовать на разум носителя. А поскольку на ваш разум у него воздействовать не получается, то он работает только на разум того, с кем вы общаетесь. У книги же разума нет. Следовательно, понять вы ее не можете. Позвольте я вам объясню, что к чему. Это было бы кстати. Смотрите». Владыка чуть придвинулся и ткнул пальцем в основание нарисованной башни, где было изображено густое переплетение разноцветных линий. Вот это основное поле магических потоков, куда стекаются силы со всего дворца. Любая магия, прозвучавшая в этих стенах, оставляет свой след. И для того, чтобы он не рассеивался без пользы в пространстве, в стенах замка были построены особые уловители. Забирая на себя излишки магии или остатки заклинаний, они перенаправляют их сюда, таким образом постоянно формируя запас сил, которые я могу использовать по своему усмотрению. Дальше. Он передвинул палец чуть выше, на линии, идущей от нижней части башни вдоль стен к самой верхушке. Вот это... Силовые потоки, которые башня концентрирует и перенаправляет в накопительные артефакты, начинаясь от основного поля, затем они снова разделяются на одинаковые по мощности потоки и движутся наверх. Я чуть подалась вперед, чтобы видеть лучше. Вид магии, оставивший свой след в стенах дворца, при этом имеет значение? «Конечно», — одобрительно кивнул владыка. остатки различных по направленности заклинаний особенно магию стихий нежелательно смешивать друг с другом, поэтому вдоль всех силовых потоков параллельно стоят еще преобразователи которые аккуратно забирают на себя свободную силу и делают ее ну скажем сходной по большинству основных характеристик то есть они трансформируют и усредняют ее так чтобы дальше она шла единой а не разнородной волной. Задумчиво оценила я, и он улыбнулся. «Можно и так сказать. В итоге получается, что когда эта сила доходит до накопителей, она по большей своей части имеет сходную напряженность и относительно схожие свойства. В таком виде ее проще использовать, меньше тратится на преобразование энергии перед созданием новых заклинаний». Я, понимающе хмыкнула. «Конечно». При наличии башни это сокращает работу мага в несколько раз. — Именно. Проблема заключается в том, что я не уверен, что преобразователи смогут нормально работать с силой знака, или что эта сила подойдет по характеристикам к общему объему собирающейся в накопитель энергии. — Хм, а может сделать для нее отдельные накопители? — Мариола тоже первым делом спросил об этом, — вздохнул владыка. Но я не уверен, что смогу совместить разные силы во время работы. Вдруг они вообще несовмещаемые. Вдруг это приведет к дестабилизации накопителей или моего дара. А раньше вы как справлялись? Брал по очереди, сперва от знака, потом все остальное. Или наоборот. Но они же как-то совмещались в таком случае. Нахмурилась я, обернувшись и посмотрев на мага. Тот неожиданно замер как-то замедленно кивнул. «Да, только в этом случае преобразователем становилось мое тело». «Что?» — чуть не вздрогнула я. «Вы пропускали чужую силу через себя, не будучи владельцем знака?» Владыка чуть пожал плечами. «Или так, или вообще остаться без дополнительного резерва». «Но это же больно». и очень тяжело даже для человека, а вы... Я вдруг почувствовала холодок между лопатками. В вас немало демонической крови, которую не приемлет знак, и которую он будет упорно выжигать, лишь бы не позволить... У меня вдруг расширились глаза от внезапного понимания. Святые небеса! Да вы каждый раз убиваете себя таким слиянием! К сожалению, такова на за власть. «Нет», — возразила я, — «знак не должен приносить боли». «Он не был мне предназначен», — невесело улыбнулся владыка. «Поэтому все правильно, леди». Я решительно мотнула головой и, прикоснувшись к его плечу, твердо сказала. «Сейчас мы не будем спорить на эту тему. Просто поверьте на слово, так будет лучше». «Как скажете». Неслышно вздохнул он и перевел взгляд снова на чертеж. Собственно, проблему я вам обрисовал. Но вот решения пока не вижу. Я вообще не разбираюсь в этих вопросах, покачала я головой. Магия для меня — это темный лес, так что, наверное, предложить могу только одно. Если вы не способны совмещать содержимое разных накопителей, то сделайте еще один для знака, только очень большой. Пусть он стоит в стороне от основных силовых потоков. В принципе, его можно даже закопать в землю, чтобы не мешался. А уже от него, не знаю, правда, возможно ли это, отводите силу в дополнительный преобразователь. Пусть он отсекает все то, что для вас не полезно, а то, что полезно, пусть переводит в удобоваримую лично для вас форму. Тогда, как мне кажется, вы не получите побочных эффектов, но при этом и в силе почти не потеряете. И тогда и смешения сил не будет, и угроза для вас окажется минимальной. Повелитель хмыкнул. Об этом мы тоже думали. И даже почти нашли решение, которое могло бы позволить мне выдержать дополнительное напряжение. Сложность в другом. Мы не знаем, позволит ли нам это проделать знак. А если позволит, то какой мощности брать накопители? Хватит ли тех, что у нас есть? Ведь силу знака никто из нас не измерял. А если бы измерил, то все равно не ясно, какую часть своих сил он способен отдать ради своей защиты. Я кашлянула. Хороший вопрос. Но, думаю, я смогу это выяснить. Я был бы вам очень благодарен. Тогда договорились. Плиты вы планируете снимать под основным полем? «Да, расчеты показали, что только так мы не нарушим работу самой башни. Это будет наиболее безопасно». «Хорошо. Насколько глубоко находятся ваши камни?» Повелитель кинул быстрый взгляд на чертеж. «Около десяти локтей». «Ого!» — удивилась я. «Да, это было нужно для соблюдения равновесия сил. Стены башни уходят вниз еще глубже». Вернее, они уходят туда ровно наполовину, если верить моим магам. Так было задумано изначально. «Значит, башню строили не вы?» — поинтересовалась я. Только надстройку. Основа была заложена намного раньше, как и отсекающие посторонние магические возмущения заклинания. «А без камней эти заклинания нельзя убрать?» — снова спросил я. К сожалению, нет, они вмурованы в саму структуру камня, и так по всему дворцу. Поэтому его нужно или разрушать до основания и отстраивать заново, или вовсе не трогать. Более того, заклятия, наложенные на камни, образуют единую сеть охранных заклинаний, так что, затронув хотя бы одно из них, мы не только повредим защиту, но и потеряем ее стабильность. А это еще опаснее, чем если бы защиты не было вовсе. Я вчера еще раз все просчитал и убедился, что убрать ни одну из стен полностью или даже частично я не смогу, они слишком важны. Только здесь, в этой башне. И то с расчетом на то, что временной период между тем, как я это сделаю, и тем, как мы окажемся на Вуаларе, не будет превышать полдюжины дней. Иначе я не ручаюсь за последствия. Я погрустнела. Тогда дело скверно. Что ж, тогда давайте попробуем открыть хотя бы эту часть земли. Только позвольте мне для начала кое-что уточнить. Быть может, знак подскажет нам более легкий путь. Повелитель спокойно кивнул. «Не возражаю. Когда вы сможете это сделать?» «Хоть сейчас. Мне только нужно попасть в сад». «Очень хорошо. Тогда я жду вас с результатами здесь». Я уже сделала шаг к дверям, чтобы поскорее уточнить все необходимое, как вдруг ощутила смутное необъяснимое беспокойство, для которого не было никаких явных причин. Насторожилась. Сосредоточилась, пытаясь в себе разобраться, но неожиданно поняла, что это не мое беспокойство, и передумала уходить. «Вы что-то еще хотите спросить?» Ненадолго обернулась к оставшемуся у стола мужчине. Тот вздрогнул, метнув быстрый взгляд в сторону двери, отчетливо заколебался, но врать было бессмысленно. Эмпатия, чтобы ее. Наверное, только поэтому он неохотно кивнул. «Совершенно верно. Вы правильно почувствовали. У меня действительно есть к вам один важный вопрос». «Тогда спрашивайте, пока я не ушла», — улыбнулась я. «Вдруг потом времени не будет». Он покачал головой. «Для некоторых вопросов время может никогда не настать. Не исключено. Но не думаю, что сейчас такой случай. Что вас тревожит? Пожалуй, ничего, кроме того, что в момент переноса купол может пострадать больше, чем обычно. А следовательно, и сил на его восстановление уйдет больше. И я, в общем-то, готов рискнуть, только не уверен, что этого будет достаточно». Я тревожно стукнула ногтями по спинке подвернувшегося под руку стула. — Вам придется использовать магов как запасной источник сил. — Они знают об этом. Однако основная нагрузка все равно ляжет на ваши плечи. У меня вдруг промелькнула в голове одна нехорошая мысль, а затем неприятно засосала под ложечкой Блин. Моя задумка обрекала этого человека на серьезное испытание силы и духа. Ему придется рисковать и даром, и жизнью, не зная, толком получится ли у нас. При этом он готов пойти на эту жертву, обдумывает варианты, спокойно обсуждает наихудшие свои предположения и переживает только за то, что всей его стойкости и терпения может не хватить, чтобы выдержать ту ношу, которую я собиралась возложить на его плечи. Он даже не спорит со мной, прекрасно понимая, что иного пути я не могу ему предложить. А мне было тревожно, черт возьми. Да, мне стало страшно за него. Я всегда уважала людей, способных ради долга рискнуть всем, что у них есть. Но сейчас именно моя идея неуклонно подводила этого человека к краю пропасти. И сознавать это было неприятно. «Вы беспокоитесь за меня?» Неожиданно прошептал повелитель, пытливо заглядывая в мои глаза. «Это странно». «Это нормально», — насторожилась я, подметив знакомые алые огоньки. «Не вижу тут ничего необычного. Мы же в одной лодке». «Леди, могу я вас попросить?» — снова прошептал он, и огоньков стало гораздо больше. «О чем?» «Я бы хотел узнать ваше второе имя». Я мысленно вздохнула. «Ну вот, нашел время для сантиментов». «Можно подумать, позже спросить будет нельзя». Но потом прислушалась к его эмоциям и мягко сказала. «Не думаю, что оно вам пригодится, сударь». «Я прошу вас». «Напрягся он. Это очень важно». «Мне кажется, вы ошибаетесь». «Я и сейчас не сомневаюсь, что не столь важен для вас, как мне бы того хотелось. И что в вашей жизни уже есть тот, кто готов отдать за вас все». «Вплоть до собственной жизни», — тихо признался владыка. «Ваше сердце и душа принадлежат другому. Но одну вещь мне необходимо знать, хотя бы для себя самого, чтобы понять». Он на мгновение замер, а потом, словно перед прыжком в холодную воду, выдохнул. «Есть ли смысл еще на что-то надеяться?» Я прикусила губу. «Боюсь, что нет». А если я ошибся в отношении вас, если те чувства, которые я испытываю, не имеют отношения к пророчеству? Я быстро взглянула на его лицо, на котором, казалось, жили одни глаза, и тяжело вздохнула. В чем-то он прав. Невыносимо жить, если знаешь, что свою половинку ты еще не нашел. Еще тяжелее, если нашел, но потерял. Но самое страшное наступает тогда, когда ты не уверен ни в том, ни в другом. И именно эту неизвестность Владыка очень хотел для себя разрушить. И у меня не было права лишать его надежды. Кроме того, он испытывал ко мне симпатию, это я ощущала четко. Ни влюбленность, ни страсть, а пока только симпатию. А еще восхищение, готовое перерасти в нечто большее, но старательно сдерживаемое беспокойством. Тем самым, которое я и почувствовала недавно. На Вуаларе меня зовут по-разному. Не рискнула я мучить его и дальше. Галина, Галка. Так меня звали раньше. Гайды. Такое я взяла себе имя впоследствии. Иногда друзья называют меня Гайкой. А одно время я просила обращаться ко мне Гай. Во взгляде повелителя мелькнуло недоумение. Но ведь это, кажется, мужское имя. Я криво улыбнулась. Некоторое время назад это было необходимо. Простите, что не поясняю, но к вашему вопросу эта информация отношения не имеет. Значит, это все? Снова напрягся владыка. Больше никаких имен? Да, кивнула я, и он, поняв, что это правда, в задумчивости отступил. В его взгляде промелькнула растерянность, сомнение, разочарование, которое, впрочем, быстро сменилось облегчением. «Спасибо», — коротко поклонился он, отступая еще дальше и снова нацепив на лицо бесстрастную маску. «Я услышал все, что хотел». «Я тоже отступила на шаг». «Это не то имя, что вы услышали от своей пророчицы?» Повелитель чуть сузил глаза. «Нет». «Ну и слава богу», — улыбнулась я, больше не стараясь вникать в его эмоции. Значит, ваша пара все еще где-то вас ждет, и у вас есть шанс ее отыскать. Он молча проследил за тем, как я покидаю кабинет. Дождался, когда я закрою за собой дверь. Медленно опустился обратно в кресло и, устало подперев руками голову, тихо ответил. «Я в этом не уверен».